Дорогие друзья, христианская студия Свет на Востоке предлагает прослушать книгу Псалмов. Часть 1.

Псалом 1. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратников, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод,

путь праведных а путь нечестивых погибнет псалом 2 псалом 2 давида

так даст скажет им в гневе своём и яростью своей приведёт их в смятение я помазал царя моего над Сионом святою горою моей возвещу определение господь сказал мне ты сын мой я ныне родил тебя проси у меня и дам народы в наследие тебе

И пределы земли во владение тебе ты поразишь их жезлом железным сокрушишь их как сосуд горшечника и так вразумитесь цари научитесь судьи земли служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом почтите сына

И ты возносишь голову мою гласом моим взываю ко Господу и он слышит меня со святой горы своей ложусь я сплю и встаю и богосподь защищает меня не убоюсь тем народа которые со всех сторон ополчились на меня восстань

Господи, спаси меня, Боже мой. Ибо ты поражаешь в ланиту всех врагов своих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение над народом твоим. Благословение твоё

в солом четвёртый начальнику хора на струнных орудиях в солом давида когда я взываю услышь меня о боже правды моей в тесноте ты давал мне простор помилуй меня и услышь молитву мою

сыны мужей, да коли слава моя будет в Паругании, да коли будете любить суету и искать илжей, знаете, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаеся, не согрешайте, размышлите в сердцах ваших.

Спокойно ложусь я и сплю. Ибо ты, Господи, един даёшь мне жить в безопасности. Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях. Псалом Давида.

услышишь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, в нем лег глаз увопля моего, царь мой и Бог мой, и бояк к тебе молюсь, Господи, рано услышишь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать, ибо Ты Бог, нелюбящий беззакония, у Тебя

поклянусь святому храму твоему в страхе твоём господи путь води меня в правде твоей ради врагов моих уравни предо мною путь твой ибо нет в устах их истины сердце их пагуба гортань их открытый гроб языком своим лестят

Ибо ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь его. Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи,

Избавь душу мою, спаси меня ради милости твоей. Ибо в смерти нет памятования о тебе, в огробе кто будет славить тебя? Утомлён я вздыханиями моими, каждую ночь омываю ложью мою слезами моими, омочаю постель мою. И иссохли от печали ока мои. Обвичала

и постежаться мгновенно. Посолом седьмой. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хусса из племени Виниаминово. Господи, Боже мой,

Кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет. Пусть топчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Востань, Господи, в во огневе твоём. Подвигнись против неистовство врагов моих. Пробудись для меня на суд, который ты заповедал. Сонм людей

Щит мой в Боге спасающем правых сердцам. Бог судья праведный, и Бог всякий день строго выискивающий, есть ли кто не обращается. Он изостряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый

Имени Господа Всевышнего. Псалом 8. Начальнику хора на Гефском орудии. Псалом Давида. Господи, Боже наш, как величественно имя Твоё по всей земле. Слава Твоя

простирается превыше небес из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих дабы сделать безмолвным врага и мстителя когда взираю я на небеса твои дела твоих перстов на луну и звёзды которые ты поставил то что есть человек

что ты помнишь его и сын человеческий что ты посещаешь его немного ты умолил его пред ангелами славой и честью увенчал его поставил его владыкой над делами рук твоих всё положил под ноги его овец и олов всех и также полевых зверей

птиц небесных и рыб морских всё приходящие морскими стезями господи боже наш как величественно имя твоё по всей земле псалом 9

Ибо ты производил мой суд и мою тяжбу, ты воссёл на престоле, судья праведный, ты вознега давал на народы, погубил нечестивого и имя их изгладил навеки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает во век.

Он приготовил для суда престол свой, и он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетённому, прибежищем во время скорби, и будут уповать на тебя знающие имя твоё, потому что ты не оставляешь

ищущих тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе. Возвещайте между народами дела его, ибо он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопли угнетённых. Помилуй меня, Господи. Воззри на страдание моё от ненавидящих меня. Ты

который возносишь меня от врата смерти чтобы я возвещал все хвалы твои во вратах через сионовой буду радоваться о спасении твоём обрушились народы в яму которую выкопали все те которые скрыли они запуталась нога их познан был Господь по суду который он совершил

Нечестивый уловлен делами рук своих, да обратятся нечестивые в ад, все народы забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицем Твоим.

Кариста любец ублажает себя в надменье своём, нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны. Суды твои далёки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением.

подстерегает в потаённом месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои, сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его. Говорит в сердце своём: забыл Бог, закрыл в лице своё, не увидит никогда.

Востань, Господи Божий мой, вознеси руку твою, не забудь угнетённых. Зачем нечестивый пренебрегает Богом, говоря в сердце своём: "Ты не взыщешь"? Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою.

тебе предаёт тебя бедный сироте ты помощник сокруши мышцу нечестивому и злому так чтобы искать и не найти его нечестие господь царь навеки навсегда исчезнут язычники с земли его господи ты слышишь желание смиренных укрепи сердце их

Открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетённому, да не устрашает более человек на земле. Псалом 10. Начальнику хора. Псалом Давида. На Господа уповаю.

Господь престол его на небесах очи его взгляд вежды его испытывают сынов человеческих Господь испытывает праведного а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его дождём прольёт он на нечестивых горящие угли

огонь и серу и полящий ветер их доля и щаши ибо господь праведен любит правду лице его видит праведника псалом 11. начальнику хора

Семи раз переплавленное, ты, Господи, сохранишь их, соблюдаешь от родо сего во век. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились.

Псалом 12. Начальнику хора в селом Давиде. Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лице твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь в сердце моём день и ночь. Доколе врагу моему возноситься надо мною? Презри

обблагодетельствовавшему меня в селом 13-й начальник ухора в селом Давиде сказал безумец в сердце своём нет бога они развратились совершили гнусные дела

Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделалис равно непотребными. Нет делающего добро. Нет ни одного. Неужели не возразмутся?

все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб и не призывающие Господа, там у бояться не страха, ибо Бог в роде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто даст

Сиона спасение Израилю. Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Яаков и возвеселится Израиль. Псалом 14-й.

Цаллум Давиде Господи кто может пребывать в жилище твоём кто может обитать на святой горе твоей тот кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своём кто не клевещет языком своим не делает искреннему своему зла

и не принимает поношения на ближнего своего тот в глазах которого презрен отверженный но который боящихся Господа славит кто клянётся хотя бы злом и не изменяет кто серебра своего не отдаёт в рост и не принимает даров против невинного поступающий так

Не поколеблется во век. Псалом пятнадцатый. Песнь Давида. Храни меня, Боже, и боя на тебя уповаю. Я сказал Господу, ты Господь мой. Благо мои тебе не нужны.

Жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие моё приятно для меня. Благославлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо он одесную меня, не поколеблюсь. От того возрадовалось сердце моё, и возвеселился язык мой.

даже и плоть моя успокоится в упование, ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицем твоим, блаженство в диснеце твоей во век.

Псалом шестнадцатый. Молитва Давида. Услыши, Господи, правду. В нем ли вопль моему? Прими мольбу из уст нелживых. От твоего лица суд мне да изидет. Да воззрят очи твои на правоту. Ты испытал сердце мое.

Посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих по слову уст твоих я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже.

Они заключились в туче своем, надменно говорят устами своими, на всяком шагу нашим ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не зложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скипну, сидящему в местах скрытных. Встань, Господи, предупреди их, не злажи их.

избавь душу мою от нечестивого мечом твоим от людей рукой твоей, Господи, от людей мира, которых увидел в этой жизни, которых чрево ты наполняешь из сокровища их, сыновья их сыты, и оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лице твоём.

пробудившись буду насыщаться образом твоим псалом 17 начальник хора раба господня давида который произнёс слова песни сей господу

Он простёр руку с высоты и взял меня и извлёк меня из вод многих избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня которые были сильнее меня они восстали на меня в день бедствия моего но Господь был мне опорою он вывел меня на пространное место

Ты людей угнетённых спасаешь, а очень надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи. Бог мой просвещает чму мою. С тобою я поражаю войска, с Богом моим восхожу на стену. Бог непорочен путь его.

Не внемлет им. Я рассеиваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою и на племенников, народ которого я не знал служит мне, по одному слуху о мне повинуются мне, и на племенники ласкательствуют предо мною.

И на племенники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жыв Господь, и благословен защитник мой. Да будет превознесён Бог спасения моего, Бог мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознёс меня,

над во стающих мне против меня и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить тебя, Господи, между ино племенниками и буду петь имя твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику твоему Давиду и потомству его вовеки.

Псалом восемнадцатый. Начальнику хора. Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле

Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повелиние Господа праведный, веселит сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господние истинны.

все праведны они вожделение золота и даже множество золота чистого слаще мёда и капель сота и раб твой охраняется ими в соблюдении их великая награда кто усмотрит по грешности своей от тайных моих очисти меня